Глава шестьдесят 61. Влад. Еле дождался, когда шасси коснутся поверхности посадочной полосы, и всё, я готов бежать, бежать подальше отсюда, чтобы скорее увидеть её. На меня задерживают на работе, завалив ненужными бумагами. Я ухожу в отпуск, я устал. Сижу в кабинете своего начальства и устало ерошу волосы, сняв фуражку. Ты же знаешь, по графику отвечает тот Где он, график этот? Отодвигают от себя бумаги. С завтрашнего дня я в отпуске на месяц. Потом ставь меня в график, или я ухожу. Поднимаюсь со стола и, подхватив сумку с фуражкой, иду на выход из кабинета. То есть как это уходишь? Ты что, Романовский? Летят в спину слова. А вот так. Отпускные знаете куда перечислять? Я не на связи. Счастливо. И закрываю за собой дверь. Нет, не хлопаю ею, а тихо закрываю. Я действительно устал. Последнюю неделю я себя вообще не чувствую. Меня словно сломали и выкачали всю жизнь. Сил нет ни на работу, ни на жизнь. А в голове постоянно Варя, и наш с ней последний разговор, который с каждым днём всё больше и больше убивает. Выхожу из здания аэропорта, когда начинает накрапывать мелкий и противный дождь, кидаю взгляд на серое небо. И даже не знаю, радоваться или печалиться, что спустя столько лет любовь к полётам во мне начинает угасать. А всё потому, что в жизни творится чёрт что. Только дохожу до своей машины, как слышу, что меня окликает женский голос. Чертыхаюсь, поджимая губы и закипая: Но неужели меня нельзя оставить в покое? Чего тебе, Сорикова?" бросаю недовольно. Я, кажется, ясно выразился. Оборачиваюсь в сторону девушки и жду от неё ещё какой-нибудь подлости или гадости. Однако бывшая любовница удивляет следующим вопросом. Влад, у тебя всё в порядке? Ты сам не свой в последнее время, спрашивает, пожимая плечами, и в голосе сквозит неподдельное беспокойство. У меня всё супер, говорю, плохо контролируя свой тон. Чёрт бы вас всех побрал. Открываю автомобиль и закидываю сумку на заднее сиденье. Иди куда шла. Я просто подумала, мямлит что-то неразборчиво девушка, утешить захотела, подобрать. Не нуждаюсь, Лиля, всего. махнул ей рукой и заводя автомобиль, срываясь с места. Домой, а потом поеду снова к Варе. Я больше так не могу. Спать готов даже с Васькой на улице, но только поближе бы к ней. Хватит. Уже оба показали своё упрямство и гордость. Больше я такой прострации в жизни не выдержу. Ещё немного и свихнусь от постоянных мыслей и ожидания. Вот только чего жду? Что она сама позвонит, объявится? Не в стиле варвары, совершенно. Да и положа руку на сердце, на косячалтая, а значит, и исправлять всё тоже мне. Пока лечу по трассе в сторону дома, из мыслей меня вырывает звонок мобильного. Алло? Дочь звонит, что вызывает улыбку. Вот кто моя самая большая поддержка все эти дни, так это мой одуванчик». Пап, ты на земле? интересуется Ася хитрым голосом. Да, домой еду, Отвлекаюсь на часы. Через полчаса буду. Нет, нет, папа, домой не нужно. То есть, ну, в смысле, я тебе сейчас пришлю адрес. Ты же не забыл, что у бабушки сегодня день рождения? Вдруг выдаёт мне одуванчик». Подожди, а ты о чём это? Какой день рождения? В общем, вздыхает в трубку ребёнок. Ты не парься, мы с Ником всё подготовили. Нужно только твоё присутствие. И, пожалуйста, никуда не заезжай. Мы тут ждём тебя все. И бросает трубку. А я даже не успеваю ничего сказать в ответ. Что происходит? Какой день рождения? Илья спятил уже. На телефон приходит сообщение с адресом: ресторан Да что же это такое там делается? Меняю маршрут и заодно набираю номер матери, но её телефон молчит. Следом Нику, но и там телефон не алё. Потом я понимаю, что сам запутался в числах и датах, в голове полная каша. Осталось только благополучно доехать до места назначения и не поцеловать столб. Паркуюсь у ресторана, народу на парковке немного, это радует. Потому что я мало того, что даже не переодетый, как был в форме, так и приехал, так ещё и уставший. Что опять они удумали вместе с матерью? Всю голову мне задурили. Закрываю машину и, не решаясь, стою ещё немного на улице, мнёсь у ровера, оглядываясь и пытаясь найти хоть какие-то признаки присутствия родных здесь. Чувствую себя идиотом. Куда приехал? Зачем? Чего от меня хотят? Ведь это фигня какая-то с днём рождения матери. Но хоть убей, вспомнить не могу, когда он у неё. Замечательный сын. Не мечта, а мечта просто Щу и без букета притащился. Или старею, или тупею, чёрт его поймёшь. Набираюсь смелости и вхожу в помещение, которое встречает лёгкой приятной музыкой и пустым залом. на пороге меня встречает девушка-хостес в фирменном белом платье и с папкой в обнимку. Добрый день. Извините, но наш ресторан сегодня закрыт на спецобслуживание. Улыбается, судя по золотому бейджику на груди, Маргарита, а мои брови в удивлении взлетают вверх. Вы уверены? спрашиваю, чувствуя себя глупее глупого. Просто дочь отправила этот Подождите. Ой, форма же! восклицает Маргарита малопонятный мне набор слов и пробегает взглядом по моему кителю. Простите, а как ваша фамилия? Романовский, отвечаю растерянно. Владислав, только успеваю произнести, как на лице девушки появляется ослепительная улыбка. Замечательно, вас ждут, пройдёмте. И идёт между столиками в дальний конец зала. А мне ничего не остаётся, кроме как, ещё больше растерявшись, плестись следом. В зале и правда никого. Все столики пустые, и основная территория помещения с потушенным светом. И только один столик явно говорит о том, что здесь сегодня будут сидеть. И не надо быть гением, чтобы понять, что идём мы именно к нему. И нет, это явно не просто обычный ужин в ресторане. Или Ася с бабушкой решили грандиозно растратиться на её день рождения, или во всех этих цветах, приборах, шарах, интимном полумраке и даже оркестре, что играет чуть поодаль, есть какой-то подвох причём колоссальный подвох. Это ваш столик, подтверждает мои догадки относительно места назначения девушка, подходя к изысканно сервированному круглому столику, на котором, помимо блюд, стоит бутылка шампанского в ведёрке со льдом и два бокала. Присаживайтесь и ожидайте, говорит Маргарита и улыбнувшись удаляется. Ничего не понимаю. Упирая руки в бока, рассматривая гигантских размеров букеты алых, белых и розовых роз, что окружают этот явно романтический островок, совершенно точно для влюблённых, а никак не для дня рождения. Понимание того, что здесь происходит, откинулось окончательно. И делать нечего, оглядываю ещё раз зал и как последний идиот сажусь за столик и жду, как сказали. Вот только чего? Или Глаза неожиданно выцепив знакомую стройную фигурку в лёгком летящем кремовом платье, округляются в неверии, что это правда она. Сердце подскакивает, и я вместе с ним вскакиваю со стула. Она, так же как и я пару минут назад, озираясь по сторонам, идёт в сопровождении всё той же Маргариты к моему столику. Неуверенно переставляет каблучками ко мне. Варя, вылетает любимое имя на выдохе. И Варвара поднимает взгляд, услышав мой голос. Влад. Она удивлена не меньше моего. Тонкий голосок чуть дрогнул, а пальчики, держащие ремешок сумочки, сжались. В этот момент, видя её растерянность, мне ещё больше не терпится сгрести её и прижать к себе, плюнув на все условности, просто обнять, так как уже давно мечтал. Приятного вечера. Улыбается девушка Хостас и удаляется, оставляя нас, как двух истуканов, стоять в шаге друг от друга и не моргая пялиться глаза в глаза. Привет. Наконец-то нахожу в себе силы сказать хоть что-то. Привет. Я не понимаю, что происходит. Ты в форме? Пробегает по мне её изумрудный взгляд. Ты с рейса? Да, до дома доехать не успел, кивая, улыбаясь. Ася, Ася позвонила, договаривает за меня Варя и улыбается. Ася машет головой Варвара, отчего её длинные тёмные локоны колышутся, а у меня адски начинают чесаться ладони. И когда одна тёмная прядь спадает на личика, я не могу удержаться и аккуратно, касаясь пальчиками её раскрасневшейся щеки, убираю её за ушко. А Варя вздрагивает и делает шаг назад. Упрямый одуванчик, убирая руку, улыбаясь в ответ. И тихо ликуя, что по крайней мере не убежала, позвольте, к столику подходит официант и откупорив бутылку с шампанским, разливает по бокалам, затем поднимает крышки с горячих блюд, которые иначе как кулинарными шедеврами и не назовёшь. «Прошу к столу. Улыбается парнишка-официант, и мы с Варей ещё какое-то мгновение мнёмся, переглядываясь, но в итоге, чтобы не обижать работника ресторана, садимся друг напротив друга. А Официант, удовлетворившись этим, оставляет нас одних. «Варь!» — пытаясь подобрать хоть какие-то слова, чтобы развеять эту неловкую тишину между нами, но тут совершенно не вовремя у меня оживает телефон. Ася, отвечая на видеозвонок дочери. Варя пришла? С места ей в карьер прыгает ребёнок. Тут она, поворачиваю камеру на девушку, и та машет ей рукой. Здравствуй, Ась. Круто. Тянет Ася, заставляя нас с Варей ещё разок переглянуться. В общем, пап, Варь, можете потом сколько угодно на меня ругаться. Честно-честно, даже уши затыкать не буду. Правда, говорит бодро ребёнок, лучезарно улыбаясь. Но сначала вам придётся поговорить, а то взрослые а ведёте себя как и маленькие. Ася. Да, пап, и через полчасика мы к вам присоединимся. Кто это мы? непонимающе переспрашиваю Как кто? па бабушка и я не волнуйся Ника мы с собой не берём всё не подведи меня И шлёт воздушный поцелуйчик отключаясь Ты не в курсе был я поняла натянула слабую улыбку Варя Я домой, пожалуй, поднимается из-за стола, но я успеваю перехватить её за руку «Варь, нам ведь действительно нужно поговорить Присядь Девушка поджимает губки и снова садится, старательно пряча свой взгляд от меня. Я скучаю по тебе, Варь». Я уже всё тебе сказала, Влад, говорит тихо девушка. Варя, прости меня за всё. Прости, что обидел, дурак, и заставил в себе сомневаться. Я всё понял. Я лишь не хотел, чтобы ты волновалась или переживала. И вот, лезу в пиджак, где лежит паспорт. Я официально разведён. Это твоё дело, Романовский, разведён ты или женат. Меня это не касается, отворачивается от меня. Уже. Я люблю тебя, делаю последнюю попытку, понимая, что просто не могу подобрать слов, но и отпустить её не смогу. Я люблю тебя, Варя, повторяю и поднимаюсь со своего места, присаживаясь на одно колено у её ног и беру в ладони её похолодевшие пальчики. Я хочу, чтобы мы были вместе, одной семьёй. Не бывает семьи там, где врут. Не может быть, понимаешь? Морщит свой аккуратный носик Варя, а в глазах застыли слёзы. Я всё осознал. Клянусь тебе, это было последний раз. Я правда не знаю, что мне сделать, чтобы убедить тебя в том, что молчал ради твоего же блага. Варь, эти фото, эта дурацкая статья, я поджимаю губы, и она на мгновение отводит взгляд. Я идиот у тебя. Опускаю глаза на её колени, с каждой минутой ненавидя себя ещё больше, пропадая в отчаянии всё стремительней. И даже подумать страшно, а что если не простит? Я ушёл в отпуск, Варь. Я хочу всё своё время проводить с тобой, и если будет нужно, я готов поменять работу. Что? вздыхает Варя, и я чувствую, как она зарывается пальчиками в мои волосы. Влад, я брошу небо, лишь бы ты была рядом поднимаю взгляд и сам не успеваю сообразить, как вылетают последние слова. Говорю это даже не задумываясь, понимая, что я ведь действительно готов ради неё пойти на это, да и вообще на всё, что угодно, готов. Она смотрит на меня большими испуганными глазами. Ты не сделаешь этого, нервно вздыхает. Небо это же твоё, это же весь ты, Влад, чуть ли не шепотом говорит девушка и сжимает второй ладошкой мои пальцы в ответ. Я никогда на это не согласилась бы. Это неправильно, мотает головой. Неправильно жить без тебя, понимаешь? Варь, выходи за меня. Прошу тебя, не бросай меня. Я не смогу. Мы не сможем без тебя. Ты нужна нам с Асей, говорю и замираю в ожидании, потому что боюсь её отказа. Сердце сейчас выпрыгнет из груди. Ты правда ушёл в отпуск? недоверчиво переспрашивает моя девочка. Угу. И мы могли бы на недельку уехать отдохнуть куда-нибудь на море. Да, говорю и вижу, как по щекам текут слёзы. Куда угодно, Варь. Я люблю тебя, Романовский. Но как же ты меня обидел, всхлипывает она, а у меня душа на части рвётся от я слёз. Но я слишком тебя люблю, слышишь? Поэтому я выйду за тебя замуж, но не дай Бог ещё что-то подобное, и ты пожалеешь об этом улыбается сквозь слёзы «Обними меня уже романовский тянет ко мне руки моя девочка и я подхватывая её за талию прижимаю к себе что есть сил зарываясь носом в её волосах и вдыхаю её запах такой любимый и родной которого мне все эти дни ужасно не хватало чувствую как летит её сердце и как хлюпает Варя носом и по щекам катятся слёзы счастья да что там я и сам похоже готов разреветься!» Люблю тебя, моя хорошая, шепчу ей на ушко, всё сильнее прижимая к себе. О, баб, я же вам с Ником говорила, раздаётся за спиной радостный голос дочери, а мы с Варей чуть ли не подпрыгиваем от неожиданности, оборачиваясь. Я же говорила, что сработает. Они же любят друг друга, ба. Мама была права. Что? Мама? Карина-то тут каким? Мы не хотя отрываемся друг от друга. Но отпускать до конца девушку нет никакого желания, поэтому я приобнимаю её за талию, ближе двигая к себе под бок и целуя в макушку. "Ну и замечательно, что помирились", улыбается моя мама. "Ася мне все уши прожжжала, что кроме Варюши нам никто не нужен", посмеивается родная женщина, у которой в уголках глаз сверкают слёзы. "Теперь, надеюсь, окончательно добро пожаловать в семью, Варвара". Я смеюсь, а Варя же только смущенно улыбается и прижимается ко мне. И даже не верится, что наконец-то, за столько дней, я могу немного выдохнуть. Никуда её больше не отпущу.